Глава одиннадцатая. Конец сражения. Стряска. Здесь было еще столько противников, но постепенно они падали замертво. «Бежим, пока и нас не накрыло!» — звучали голоса, и эльфы отступали. Все отступали, и земля с шумом осыпалась. Великое древо еще могло выдержать удары четырех первородных духов. Но черная яма говорила о том, что выжить не мог никто. «У нас получилось?» Я подошёл поближе, и Моррис слегка озадаченно проговорил. Вроде в конце он ещё двигался. Спокойно сказал парень, чьё зрение было куда лучше моего. Раз он так сказал, значит так и есть. Это после такого удара. Его прочность поражала. Нет, я не чувствую его жизненную силу. Просто мышцы сокращаются сами по себе. Мы его остановили, объяснил Арк. Жизненную силу? Не знаю, можно ли увидеть что-то подобное, но эльфы вполне могут это разглядеть. Я посмотрел на ещё одну эльфийку, Трис. И в глазах девушки можно было прочитать «А мне-то откуда знать?» Похоже, это была сила арка. И тут слова мужчины были подтверждены. Вообще перестал двигаться. С облегчением сказал Морис. «Надо было добить оставшихся монстров и избавиться от трупов. У нас ещё осталась работа. За дело!» Сказал я, и Трис совсем поникла. «Прости, что приходится так нагромождать работой, Трис!» Сказал Арк, и девушка тут же ответила. «Нет, я буду стараться!» Влияние Арка на эльфов было просто невероятным. «Мы убили всех оставшихся монстров, и вот...» «Закончили!» сказала Атрис, добив последнего монстра. «Господин Арк!» На вершине Великого Древа старейшины склонились перед Арком. Видя их такими, он пожал плечами. «Это ни к чему!» «Простите, что я пришел так поздно. Все же город был в опасности». Одноглазый старейшина Нарапе взволнованно ответил. «Что вы! Город был спасен лишь благодаря вам, господин Арк. Если бы вы не пришли, бегемот бы разрушил барьер и повалил великое древо. А всех бы нас попросту убили». В той жизни именно так все и произошло. А кто остался, сражались с демонами, чтобы отомстить. Так что помощь Арка была неоценима. Но сам он покачал головой и ответил Рапе. «Нет, за это следует в первую очередь благодарить Джона и его товарищей. Если бы он не пришёл, я бы, скорее всего, даже и не вышел из своей хижины». «Это... господин Арк, всё же вы нас... ненавидите?» Последнее слово Рапе не сказал. Нарк понял, что тут собирался сказать. Потому покачал головой. «Нет, это не так. Я вас люблю. Всем сердцем. Но поэтому и сомневаюсь, стоит ли вам иметь со мной дело». И все мои сомнения развеял Джон. Я мог понять смысл этих слов, но для всех старейшин они были непонятны. А задаченный старейшина Рапе ответил. «Не знаю, что вас терзало, но я рад, что вы смогли разобраться с этим. Джон, Морис, Мирей, Трис, спасибо. Без вас мы бы не спасли наш дом. Всего я не знаю, но я слышал, что битва была суровой. Разобравшись с бегемотами и монстрами, мы сразу же направились сюда. И, конечно же, здесь обо всём детально ещё не знали». «Да нет, всё благодаря огромной силе господина Арка. Мы лишь немного помогли. Особенно я. Практически ничего и не сделал. Именно потому я так и сказал, но Арк улыбнулся. Скромность не всегда хорошее качество. Рапа, хоть он так и говорит, но больше всего сделал именно Джон. За это ему нужно оказать все почести. Сегодня мы одержали великолепную победу. Можем же мы устроить пир. И главным героем будет Джон. Никто не возражает». После этих слов у старейшин Рапе не было ни одного вопроса. «Конечно же, будет исполнено!» Перед Великим Древом полол костер. Обычно эльфы их не разводили, но сегодня был особый случай. Они почти не участвовали в крупных войнах. Но в сегодняшнем сражении победили, и это был праздничный костер. Сегодня был исторически важный день, потому и был устроен пир. Перед костром было много разных блюд, и все выглядели очень вкусными. Там было много незнакомой еды, я спрашивал у присутствующих, что это. И оказалось, что это местное блюдо. И часть из них готовят только из местных продуктов. Ну что, весело? Было тяжело, но надо было вернуть бодрость духа. И я ел, чтобы заполнить пустой желудок. А обратился ко мне Арк. Наслаждаюсь едой. А ты, Арк, вокруг тебя ведь все эльфы ходили. С начала пира Арка постоянно окружали эльфа. Вот мать с целой кучей детишек. Прямо собака или мама-кошка. Так они его любили, что это даже не казалось фанатизмом. Однако Арк не был этим обременен. В нем была какая-то легкость. «Ха, сказал, что тоже хочу поесть, а они отстали». «Кстати, Джон, я хочу всем рассказать, что этот испас спас наш город». «Эй, а меня эльфы за это не возненавидят?» Испуганно спросил я, а Арк покачал головой. «Все в порядке. Жители очень благодарны мне и знают, что сделали вы». «Сегодня именно вы герои нашего города. Разве ты не заметил?» Сказал он, я задумался. Во время пира эльфы обращались с арком, как и всегда. Вот оно что. Вокруг Трис была дружественная атмосфера. Но сейчас её окружили эльфа. Тоже относилась и к Моррису с Миреей. Заметил. Хотя я ничего такого не сделал. Чернокнижников убил Моррис и Бегемота ты. Раненых же вылечила Мирея, а Трис своей силой убивала монстров. Так что я и правда сделал очень мало. Я не хотел сказать, что был совсем бессилен, но по сравнению с ними выглядел блекло. Но Арк не согласился. «Ты привёл ко всему этому. Если бы тебя не было, никого бы здесь не осталось. Ни Трис, ни меня. Ну, может и так. Но гордиться тут было пока нечем. Ещё ничего не закончено. Мне приятно это слышать, но пока демоны не умрут и не воцарится мир, я не смогу испытать успокоения». «Вот как?» Услышав меня, Арк нахмурился. Мне стало интересно, и я спросил. «Эй, Арк!» М -м, что тебя так тревожит?» «Ты сам сказал, как сильно любишь эльфов, но сомневаешься, стоит ли им помогать». Это было странно. Арк совершенно точно не был бесчувственным. И все же почему-то сомневался, стоит ли помогать. Арк опустил взгляд. «Не могу сказать. Это не твой долг». Он ответил лишь это, а потом сменил тему. «Ну и ладно. Что ты теперь будешь делать?» «Ты же говорил, что хочешь отправиться на Северный остров к демонам?» «Да, верно. Но перед этим хотел заручиться твоей помощью. Для этого я прибыл в Тысячелетнее Королевство». После моего ответа Арк через миг сказал. «Да, я помогу. Однако, ты сказал, что не хочешь брать много людей. Тоже не думаю, что сможешь справиться с демонами?» «Тогда зачем идти? Хочешь разрушить барьер изнутри?» «Кстати, я ведь так и не рассказал о цели похода на Север». «Не, не для этого. Ты ведь уже знаешь Морриса?» «Да, того необычного мужчину. Его навыки действительно пугают. Так что с ним?» «Он должен вытащить святой меч в Велуране», — сказал я, не зная, известно ли об этом арку. Он кивнул. «Вот как? Но тот, кто вытащит его, так это он?» «Хм, ладно. Тогда, может, стоит вначале отправиться в Велуран? Может, обладая мечом, что-то получится сделать с барьером?» Арк тоже знал о существовании Святого Меча. «А ты многое знаешь», — сказал я, а он фыркнул. «Я уже долго живу, вот и коплю знания». «Ты не ответил». «А, у Мориса, чтобы вытащить меч, не хватает души. И чтобы получить её, ему надо убить двух высших чернокнижников. Поэтому нам надо на базу демонов». Я не знал, как нормально всё это объяснить. Из всего я решил сказать лишь самое главное. Но Арк, похоже, всё понял». К тому же сказал то, что удивило уже меня. Понятно. Это надо, чтобы получить душу, но... Странно. Насколько я могу видеть, у него уже есть душа. А? Я не мог поверить, но Арк мог видеть жизненные силы бегемота. То есть жизненная сила, о которой он говорил, и могла быть душой. И Арк считает, что у Морриса уже есть душа. Что это значит? Пока я пытался сообразить, из моей груди высунулась фалина Ну же Джон. «Надо ведь было одолеть двух чернокнижников. Они оба были высшими. Повезло», — сказала она и снова спряталась. Я вспомнил бой с Лавафалина. Блокирующее устройство держали чернокнижники. И убил обоих Моррис. Так в итоге он заполучил душу? Понятно. Понял всё, я увидел, что Арк удивлённо смотрит на меня. Кстати, он ведь ее впервые увидел. Она выходила во время сражения, но он тогда был далеко. А когда Арк прибыл, она снова спряталась внутри меня. Надо было всё объяснить. Когда из человека показывается голова другого человека, это кого угодно удивит. Думая об этом, я собирался заговорить. «Фалена? Вот как? Вот почему ты...» — пробормотал Арк. Я не называл её имени, но он её знал. Потому я спросил. «Ты знаешь Фалена?» «Да, я же уже говорил...» «Прожил я долго, и знаний накопил немало. В том числе и о ней. Но теперь это многое объясняет. Это она очистила души чернокнижников, передав их Моррису. И в итоге у него появилась душа. Вот как? Значит, теперь он может достать святой меч? Теперь он на это способен. Так что надо идти не на остров на севере, а в святой город Луран. Ну да, и все же, соответствует ли он?» Я не представлял, что конкретно это должно значить, Норк, похоже, знал, каким именно он должен соответствовать. Арк покачал головой и ответил. «У этого нет какой-то формы. Хотя это нельзя назвать чем-то хорошим. Обладание этим — это просто судьба и всё. Моррис — герой. Ему судьбой предначертано победить повелителя демонов. Это было очевидно, но в словах Арка было что-то зловещее. Или мне просто показалось?» «О, точно!» «Если пойдете в святой город Илуран, я с вами. Вы ведь отправитесь на северный остров, чтобы уничтожить демонов. Тогда и я пойду. Хватит с меня отсиживаться», — сказал Арк. Снова передумал. Ну, скорее не передумал, а принял решение. «Отправляемся завтра?» «Пока надо отдыхать, ты ведь устал. Дальше будет только сложнее. Не хотелось бы, чтобы дело еще прибавилось. Я не шутил, но вряд ли так будет». Мы это понимали, потому переглянулись и улыбнулись.